ЗАНОС ПАМЯТИ ПРИГОВА 1 марта, а так метет, Станислав глянул в окно машины, покачал красивой с ранней проседью головой. — Завтра еще больше навалит, Обещали? Крепкошей водитель в серебристо-сером костюме кивнул угрожающе доброжелательно. — Да, супрематизм, — пробормотал Михаил, щурясь на проносящиеся мимо заснеженные подмосковные поселки. — Что? Повернулся к нему рядом сидящий Станислав. — Так, ничего, — нервно улыбнулся Михаил. Просто слово с утра привязалось. — Какое? — И загнул черную густую бровь Станислав. — Супрематизм. — Почему супрематизм? — Просто так. Михаил вздохнул, шлепнул Станиславу по коленке. — Стас, я дико рад тебя видеть. Так хорошо, что все обошлось, и рад за тебя очень. Мы с Натой думали, что... — Это все думали, — белозубо засмеялся Станислав. Обо мне все всегда почему-то думают трагически. И в сослагательном наклонении. Стас, мы тогда так переживали. Это был такой удар для всех. НАТО все время плакала, И Тимур, и Бахерев. Все, для всех это было просто, ну, реальный шок прям. Все обошлось, Миша. Жив, пьян, и нос в кокосе. Слава Богу. Слава хирургам. Помолчали. Нервничаешь? Станислав накрыл прохладную узкую руку Михаила своей широкой и всегда теплой ладонью. Ну, пожал плечами Михаил и рассмеялся. Все вместе как-то свалилось, много всего сразу. И ты, и это... Нервничай, нервничай, это хорошо, обновляет кровь. — Слушай, Стас, — решительно вздохнул Михаил, — а может, все-таки даже и не думай? Станислав ткнул его кулаком в бедро. — Нет, ты не дослушал. — Я не дослушаю, все, вопрос закрыт. — Да я же не против. Ну давай отбой. Отговорила роща золотая. — Стоп, Реккенбек, бэби. — Да я за. Вопрос не в этом. Ты хоть выслушай меня. Ведь двенадцатого будет корректней. И проще, и правильней. — Закрыт вопрос, Миша. — Как говорил товарищ Ленин, промедление, батеньки, смерти подобно И хватит. Все». Станислав приложил палец к своим полным чувственным губам с узенькой, тщательно подравненной полоской усов. — Со спиной как у тебя? — Ну, — утвердительно покачал плечами Михаил. — Подкачался? — Just a little, — наморщил лоб Михаил. — Вот и ладно. Быстро трогая усы, Станислав отвернулся в окно. Три массивных черных джипа неслись по белому от снежной пурги Можайскому шоссе по разделительной полосе, обгоняя частые машины, прочь от Москвы, вслед за юркой серо-голубой милицейской БМВ с проблесковым маячком на крыше. Метель клубилась и стелилась под колеса. Минут пятнадцать ехали молча, потом БМВ свернул налево, джипы последовали за ним. Кортеж доехал до шлагбаума с двумя солдатами, стоящими в желтых полушубках, с автоматами и рациями под заносимым снегом навесом. Солдат громко назвал номера джипов, рация разрешительно прокрепела, другой солдат открыл шлагбаум. Дорога пролегла через вековой еловый бор и вскоре уперлась в зеленый металлический забор с зелеными стальными воротами. На воротах золотился герб России. Ворота плавно поползли в сторону. Открывая шлагбаум, за ним такую же, но уже свежерасчищенную дорогу и деревянный домик КПП с окошком, телекамерами и лейтенантом милиции на крыльце, шлагбаум сразу же поднялся. БМВ, проехав шлагбаум, резко свернул и встал на стоянку рядом с КПП, выключив маячок. Джипы тронулись дальше, но не успели проехать с полкилометра, как вдруг заснеженный бор расступился, открывая вид дивной красоты. Посреди широкой, ровной, усланной снегом и окруженной вековыми елями поляны возвышался громадный, затейливый деревянный шатер на четырех могучих столбах. Островерхая четырехскатная крыша его услонной драницей, дотягиваясь коньком почти до макушек старых елей, размашисто текла вниз, и у скатов плавно изгибалась вверх всеми четырьмя углами. Под шатром строго по центру располагались еще два таких же по форме шатра, один меньше другого, накрывающие друг друга. Под малым шатром темнела небольшая фигурка, похожая на вставшего на задние лапы медведя. Издали она выглядела совсем крошечной под этими тремя размашистыми крышами. Снежная пелена клубилась в вышине над главной крышей, завихрялась вниз по изогнутым скатам, не спадала и кружась норовила затечь под этот громадный шатер. Старые, почти черные ели сурово и торжественно обстояли поляну. В бару в мешанине заснеженных еловых лап еле различалась простая русская бревенчатая изба с голубенькими наличниками на окошках —